И все так же, как и прежде, висела копия с картины Давида, которая изображала великого императора в венке и Порфирия, простиравшего руку к собранию маршалов. Что он скажет отцу? Снова мучительно лгать? Лгать, когда уже ложь бесполезна? Лгать, когда его положение ныне исключает всякую ложь? Лгать! Николай Аполлонович вспомнил, как лгал он в годы далекого детства. Вот и рояль, стильный, желтый. Прикоснулся к паркету узких ножек колесиками. Как бывало садилась здесь матушка, Анна Петровна. Как старые звуки Бетховена потрясали здесь стены. Старинная картина, старина, взрываясь и жалуясь звуками, тем же вставал отомлением в младенческом сердце, что и бледнеющий месяц, который восходит, весь красный, и выше возносит над городом свою бледно-палевую печаль. Так не пора ли идти объясняться? В чем объясняться? В этот миг в окна глянуло солнце. Яркое солнце бросало там сверху свои мечевидные светочи. Золотой Тысячерукий титан из старины бешенно занавешивал пустоту, освещая и шпицы, и крыши, и струи, и камни, и к стеклу, проникающий божественный склеротический лоб. Золотой тысячерукий титан, немо плакался там на свое одиночество. «Приходите, идите ко мне, к старинному солнцу». Но солнце ему показалось громаднейшим, тысячелапым тарантулом, с сумасшедшую страстностью, нападавшим на тело. И невольно Николай Аполлоныч зажмурил глаза, потому что все вспыхнуло. Вспыхнул ламповый абажур, ламповое стекло осыпалось аметистами, искорки разблистались на крыле золотого амура. Амур под зеркальной поверхностью свое тяжелое пламя просунул в золотые розаны венка. Вспыхнула поверхность зеркал. Да, зеркало раскололось. Суеверы сказали бы, дурной, дурной знак. И в то же время среди всего золотого и яркого за спиной Облеухова встало неяркое очертание. По всему такому немому, как солнечный зайчик, пробежало явственное бормотание. А как же мы? Николай Аполлоныч поднял свой лик. «Как же мы с барыней?» И увидел Семеновича. Про возвращение матери он и вовсе забыл. А она, мать, возвратилась. Возвратилась с ней старина, с церемонностью, с ценами, с детством и с двенадцатью гувернантками, из которых каждая собой являла олицетворенный кошмар. «Да, не знаю я право. Перед ним Семенович озабоченно пожевывал свои старые губы. «Барину, что ли, докладывать? А разве папаша не знает?» Не осмелился я. «Так идите, скажите». «Так уж пойду, уж скажу». И Семенович пошел в коридор. Старая возвращалась. «Нет, старая не вернется. Если старая возвращается, то она глядит по-иному». И старая на него поглядела ужасно. Все, все, все, этот солнечный блеск, стены, тело, душа, все провалится. Все уж валится, валится, и все будет бред, бездна. Бомба. Бомба — быстрое расширение газов. Круглота расширения газов вызвала в нем одну позабытую дикость и... Безвластно из легких его в воздух вырвался вздох. В детстве Коленька бредил. По ночам иногда перед ним начинал подпрыгивать эластичный комочек, не то из резины, не то из материи очень странных миров. Эластичный комочек касался пола, вызывал на полу тихий, ласковый звук. Нет, нет, нет. И вдруг комочек, разбухая до ужаса, принимал всю видимость шаровидного толстяка господина. Господин же толстяк, став томительным шаром, все ширился, ширился и грозил окончательно навалиться, чтобы лопнуть. И пока надувался он, становясь томительным шаром, чтобы лопнуть,